развитие речевого диапазона. Диапазон голоса – это область частотных колебаний, которые создаются голосовыми складками. У оперного певца вокальный диапазон может достигать пяти октав. У обычного человека он не больше октавы. Но надо помнить, что вокальный диапазон включает в себя звуки исключительно музыкальные, то есть звуки точно определенной высоты. Речевой диапазон гораздо уже вокального, но по сравнению с вокальным у него есть одно преимущество. Частота его намного более разнообразна, и это в пределах всего нескольких тонов. Чем шире речевой диапазон, тем выразительней голос, тем богаче его интонация. Упражнение 161. Колокола. Имитируйте звучание большого колокола и на самом низком своем регистре произносите е б о м Далее имитируйте звучание маленького колокольчика и произносите на самом высоком регистре «бим-бом-бим-бом». Поочередно, без пауз, произносите е б о м м а потом «бим-бом-бим-бом-м». -бим Упражнение 162. Прочитайте стихотворение с е м ё н а Кирсанова, начиная с самого нижнего тона вашего голоса. Постепенно повышайте тон, стараясь, чтобы на середину стихотворения пришлась самая высокая нота диапазона. После этого постепенно снижайтесь и закончите на самом нижнем тоне. Повторите несколько раз, записывая себя на диктофон. Если упражнение выполнено правильно, диапазон вашего голоса при последнем прочтении должен на один-два тона быть больше, чем когда вы читали в первый раз. Бой Спасских Колокола, колоквиум колоколов, Зарево их далекое оволокло, Гром и далекая молния Сводит земля... Красные и крамольные грани Кремля. С паски распружинило каменный звон. Мозер ли он? Лонжен ли он? Или омега он? Дальним гудкам у ш л а к б а у м о в в унисон он до района Баумана донесен». Бил я у Иоанна, Ан, Звону иной регламент дан, Бил я на казнях лобного Под барабан, Медь грудная не лопнула, Ан, Буду тебе звенеть я Ночью в грозу. н о в г о р о д и Венеция, Кнессов и Амбразур, Било молчат хвалебные, Медь полегла, Как колыбели колебли мы колокола. Развитие нижней части голосового диапазона. Упражнение 163. Нисходящее мычание. Исходное положение. Губы сомкнуты, но не стиснуты. Нижняя челюсть свободно опущена, язык уложен, как при произнесении гласной О. С закрытым ртом п р о м ы ч и т е один-два тона вниз. Зафиксируйте тон, затем произнесите на этой высоте О, А, Э. Упражнение 164. Вниз по лесенке. Первый этап. Возьмите звук О на тоне средней высоты, удобный для вас. Тяните этот звук в полголоса, стараясь ощутить работу всех резонаторов. Для этого положите одну руку на грудь, а другую на лоб. Вы должны чувствовать вибрацию. Запомните это состояние. Теперь начинайте отрывисто произносить «о-о-о-о», повышая с выбранного на три вверх. Затем спуститесь на первоначальный тон. Сделайте секундный перерыв и снова отрывисто произнесите е о только спускаясь на три тона вниз. Второй этап. Спуститесь на тон ниже первоначального, от которого вы начинали движение вверх. Повторите упражнение от начала до конца. Это упражнение расширяет диапазон на полтора тона. Главное условие. Обращать самое пристальное внимание на правильность дыхания и работы грудного резонатора. Упражнение 165. Четыре ступеньки вниз. Упражнение аналогично предыдущему. Выполняется на слоге «да», «де», «ди», «до», «ду». Повышение и понижение идет на четыре тона. Если второй этап упражнения будет вызывать трудности, не хватает диапазона, голос как бы упирается в нижний тон, то понижайте голос только на три тона. Цель данного упражнения – расширить диапазон на два тона вниз. Во время выполнения упражнения, как и в предыдущем случае, необходимо следить за правильностью дыхания и работы грудного резонатора. Развитие верхней части диапазона. Хорошо озвученный головной регистр и развитый верхний отдел диапазона крайне важен для профессионального оратора, так как именно эта часть диапазона придает голосу легкость и звонкость. Благодаря верхнему регистру голос будет слышен издалека и в то же время слушателям, находящимся рядом с оратором, будет достаточно комфортно, голос не режет слух. Упражнение 166. Вверх по лесенке. Губы с о м к н и т е но не стискивайте. Нижняя чельсть должна быть свободно опущена. Положение артикуляционного аппарата соответствует положению при произнесении гласной «О». Возьмите звук «О» на тоне средней высоты, удобный для вас. Когда почувствуете, что резонаторы включились в работу, начинайте отрывисто произносить «О-О-О», понижая тон с выбранного на три вниз. Затем поднимитесь на первоначальный тон, сделайте секундный перерыв и снова отрывисто произнесите «О-О-О», только поднимаясь на три тона вверх. Не забывайте следить за работой резонаторов, особенно головного. Если лоб перестает вибрировать, прекратите упражнение и снова вернитесь к среднему тону. Упражнение 167. Четыре ступеньки вверх. Упражнение аналогично предыдущему. Выполняется на слоге е м а м ы м и м о м у Сначала идет понижение на 4 тона, затем поднимаетесь на первоначальный и повышаете его на 4 тона вверх. Если второй этап упражнения будет вызывать трудности, не хватает диапазона, голос начинает сипеть и кексовать, то повышаете голос только на 3 тона. Цель данного упражнения – расширить диапазон на 2 тона вниз. Во время выполнения упражнения, как и в предыдущем случае, необходимо следить за правильностью дыхания и работы грудного резонатора. Упражнение 168. Учимся изменять высоту голоса в пределах своего звукового диапазона. Цель данного упражнения – научиться изменять высоту голоса в пределах своего звукового диапазона. Предложенный отрывок из Илиады читайте таким образом. Первая строка – средний тон. т не обетом богов, о ширяющим в воздухе птицам». Половина второй строки — на полтона вверх. «Верить свелишь». Вторая половина второй строки — опуститься на первоначальный тон. «Презираю я птиц и о том не забочусь». Далее с каждой новой строкой повышаете понемногу голос. Затем п р о д е л а й т е обратный ход — С каждой строкой понижайте голос, но не перегружайте его непосильными крайне низкими звуками. Не смешивайте повышение звука с усилением, а понижение с затиханием. Держите всегда одну и ту же громкость.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 Зевса, который из смертных и вечных богов повелитель, Знаменье лучше всех за отечество храбро сражаться, Чтоб не страшиться войны и опасности ратного боя. Ежели трое сыны при ахейских судах мореходных Все мы падем умерщленные. Ты умереть не страшися. Гомер. Междометья, возгласы, оклики и крики как прием развития речевого диапазона. Что мы произносим, когда эмоция опережает мысль? Отдельные звуки или сочетание звуков, выражающие эту эмоцию? Такие звуки в языке называются междометьями. Они могут выражать ужас, гнев, страх, восхищение, возмущение, иронию, жалобу, упрек, похвалу, восторг, поощрение и другие чувства. А также такие волевые импульсы, как угроза, приказ, запрещение, протест, оклик, предостережение, предупреждение, призыв, приглашение и так далее. Например, «Увы, на разные забавы я много ж и з н и погубил». Выражается сожаление. «Ба! з н а к о м о е все лица!» Выражается удивление. «Ух!» Кончено. Душе как будто легче. Выражается чувство облегчения после тяжелого переживания. «Ш-ш! Слушайте!» Требование тишины. «Эй! Чего растянулись на дороге?» Оклик с целью привлечь внимание. е н о о Трогай!» Понукание. п р у р Стой!» Требования остановки и тому подобное. Междометия по значению можно разбить на следующие группы. Первое. Междометия, выражающие чувство у д и в л е н и е о д о б р е н и е угрозу, укоризну, страх, печаль, горе и тому подобное. «А! Ах! Ба! Айда! Ура! Ужо! Эх! т ф у Фи! Фу!» «Уф, ой, ой, ох, о увы». В зависимости от смысла речи, от интонации, от обстановки разговора, некоторые из перечисленных междометий употребляются при выражении разных чувств. Например, «Ах, как приятно, радость! Ах, это ужасно! Горе в о з м у щ е н и я Второе. Междометие, выражающее различные побуждения. Вон, прочь, желание ударить. Ну, ну те, побуждение к речи или действию. На, на те, побуждение к тому, чтобы брали что-нибудь. Цыц, те, ш, запрещение. Марш, побуждение идти. Эй, желание, чтобы обратили внимание. Третье. Междометия, выражающие различные чувства и изъявления воли по отношению к речи собеседника «вотте», «несогласие», «ойли», «недоверие», «право», «уверение» и другое. К междометиям примыкают звукоподражательные слова «бац», «хлоп», «мяу», «кукареку», «гав-гав». Эти слова не называют звуков, издаваемых животными или предметами. а в о с п р о и з в о д и т их путем подражания им. Например, порою двухствольное ружье бухает раз за разом. Бух, бух, бац, бац, раздались выстрелы. В роли междометий может быть употреблена любая часть речи и даже целое словосочетание, когда они служат не для названия фактов действительности, а для выражения чувств и воли. Некоторые же слова, которые постоянно употребляются в этой роли, превращаются в междометия «батюшки», «страсть», «ужас», «беда», «горе», «ей богу», «черт возьми» и другие. В свою очередь, некоторые междометия могут употребляться в значении других частей речи, и тогда они входят в состав предложения «Татьяна, ах, а он реветь». Междометие «ах» употреблено в значении глагола «Далечик грянуло! Ура!» Междометие «ура» употреблено в значении существительного. Междометие «на», «ну» и некоторые другие, выражающие побуждение, получают иногда окончание множественного числа повелительного наклонения «нать», «нуть» и тому подобное. Глагольные междометия «бац», «хлоп», «бух» и тому подобное, выражающие значение мгновенного или неожиданного действия, придают речи наглядность, картинность. Вместо сообщения о действии говорящий как бы рисует перед слушателями картину этого действия. Например, «Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой, «Смотри, косой!» Теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь – бух, и ляжешь – ух. Для ораторского тренинга междометия просто незаменимы, так как они автоматически включают нужные эмоции и заставляют работать весь психофизиологический механизм. Эмоциональные восклицания раскрепощают мышцы фонационного аппарата и рождают свободное звучание голоса. Вокальный педагог Зинаида Савкова утверждает, что именно на междометиях хорошо тренировать голосовую подвижность, модуляцию голоса, тембральные нюансы, которыми окрашивается одно и то же междометие, выражающее различные чувства. Упражнение 169. Эмоции без слов. Произносите разные междометия с интонацией укоризны, огорчения, удивления. Крик тоже может быть использован как прием для развития сил и диапазона голоса, в том случае, если этот крик хорошо оперт на диафрагменное дыхание. Этот прием в старину был прекрасно знаком разносчикам различных товаров, уличным торговцам, балаганным зазывалам и так далее.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 Арбузы м а з д о к с к и е хорошие, и дыни, и канталубки, Игрушки детские, яблоки моченые и сливы соленые, Шпанские вишни, сахарное мороженое, Всевозможные ягоды, пряники, ковришки, Спаржа, огурцы редька паровая, а л е б а с т р о в ы е фигуры, калужское тесто — Куры и молодые цыплята, медовый мак, патока с и м б е р е м горох, бобы, груши, яблоки сушеные на палочках, гречневики с маслом, гороховый кисель, белуга осетрина малосольная, свежая икра, живые раки, соты медовые, клюквенный квас и м о л о д е ц к а я «По ягоду, по клюву!» Это особенный род разносчиков. Они обыкновенно бывают старики и продают ягоду в лукошках, накладывая из них в чашечки и помазывая наложную порцию медом. Продажи всегда с о п р о в о ж д а е т с я следующей песней. «По ягоду, по клюкву, Владимирская клюква!»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 «Эй, малолетки, пряники редки, Всякие штуки, окунь щуки, Киты, лошадки, посмотришь любы, Раскусишь сладки, й оближешь губы!» У дядюшки Якова Прабаб товар о всякого в Ситцу хорошего Нарядно, дешево Новые ковришки Гляди-ка, книжки Мальчик-сударик Купи букварик Упражнение 171 Продаем табак Выкрикиваете эти фразы так, Словно на самом деле Продаете табак Махорочка, табак деревенский, сорока двух сортов и натуральных видов. Растет листом в Луганске для трубки цыганской, а для добрых человеков путная крошка, курица в собачьей ножке. Заменяет сигары гаванские и лучшие табаки испанские.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 «Кременчукский самокат! Можно курить, давать на прокат и деньги заработать! Даже в череду стоять желающие станут! Надьте бумажку, сверните на пробу!» «Сам и я, сам не курю, только пробую, и то считаю вредным!» Нюхательная. Нюхательная тоже есть. п о л а п т и р и к с птица о двух головах. На коротких ногах в свое время две копейки стоила. С одной головой птица четыре копейки. Была днепровская нюхательная. Для военных брали. С рисуночком специальным. Офицер-солдат вежливо учит.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 «Спички! Спички есть, господин! Вятский с петухом, еще бывший лапшина, у которого лопнула шина! Получите две копеечки сдачи!» «А вот махорка-мухобой, самая крепкая! Один курит, а семь наземь в обморок падают! Махорочка, табак деревенский!» Упражнение 172. «Кому пирожки?» «Кому пирожки? Горячие пирожки! С пылу с жару пятачок за пару! Вот блины-блиночки! Кушайте, милые дочки! Ну, что за блины? И сочные, и молочные, и крупичистые, и рассыпчатые! Кушайте, сыночки, и мои любимые дочки!» Упражнение 173. Выкрики московских зазывал. Прочитайте текст перед диктофоном. Старайтесь сымитировать интонацию ц е р к о в о г о з а з ы в а л а «Эй, господа, пожалуйте сюда! Здравствуйте, москвичи, жители провинциальные, ближние и дальние, немцы-лекари, евреи-аптекари, французы-итальянцы и заграничные американцы, а российские бары, астраханские татари!» Господам-купцам-молодцам, бледнолицам-современным девицам, мое почтение! Всякая шушера нашу комедию слушала, осталась довольна за представление. Еще раз вам м о ё нижайшее почтение! Эй, ты там! Протри глаза с пьяна, увидишь самого царя Максимилиана!» Царь он очень грозный и человек весьма с у р ь е з н ы й Чуть что ему не по нраву, живо сотворит расправу. Эй вы, господа, подбородки бритые и зубы битые! По-праздничному скулы сворочены, глаза разворочены, Масленицы — все племянники. Эй вы, скупые алтынники, Понимайте-ка свои полтинники и гривны. Сейчас увидите дела дивные.